Глава 38. Лина успокоилась совершенно. Ей все это пригрезилось, разве не ясно? Как чудесно, они вчера провели время с Андреем в магазине. А потом вечером они ужинали в ресторане при свечах. Дива, сказка. Интересно, было ли в ее прошлой жизни что-нибудь похожее на это? Почему-то ей кажется, что нет. Стоит только вспомнить мужа, как сразу понимаешь, нет. С ним такого быть просто не могло. Она с удовольствием выбралась на улицу и на следующий день, ловя умирающее предзимнее солнце, разбаловавшее москвичей в начале октября. Они с Андреем красивая пара. Она это чувствовала вчера всеми порами кожи, читала во всех взглядах. И даже слух ее уловил чей-то скупой выдох. Красивая пара. Конечно, Андрюша очень хорош с собой. Эти чудные глаза с ленющими темными ресницами, Эти завитки каштановых волос, которые она так любит пропускать меж пальцев. Да и она красивая девушка. Идешь по улице, и все тобой любуются. Ну и что? Что зависть? Она бы и сама на их месте завидовала. А вон и тот парнишка в кепе с длинным козырьком, который так косился на нее три дня назад, снова косится. Впрочем, кажется, не он. У того усиков не было, а у этого есть. Да и кепи вроде бы не такое. Но это не имеет абсолютно никакого значения. Главное, что этот глаз от нее отвести не может. Естественно, ведь на ней сегодня новая короткая юбка с этой дивной маечкой, которая чуть-чуть самую малость приоткрывает вверх груди. Сверху шелковистая легкая куртка. Она распахнута, и на шее маленький шелковый платочек. А духи? Что за запах? С ума можно сойти. Лина не смогла сдержать улыбку. Парнишка этот какие-то листовки раздавал прохожим. Но так налину засмотрелся, что раздавать перестал. Руку кому-то протянул, она так и повисла в воздухе. «Ну, не надо уж так сильно волноваться, молодой человек, подумаешь, красивая девушка. Если за каждой столбенеть, так и в столб превратиться можно». Снисходительно подумала она и улыбнулась. Молодой человек с усиками спохватился, отдал прохожему листок и прямиком устремился к Лине. «Для такой красивой девушки самая лучшая реклама». Бодрым и неожиданно тонким, ломким голосом выкрикнул он. Покопавшись в пачке, не вытянул из нее один листок и вложил в руки Лины. Мельком глянув на какое-то очередное «самое лучшее у нас», она мило улыбнулась ему и пошла дальше, чувствуя спиной, как паренек еще долго провожал ее взглядом. Ей повезло, что она не обернулась и не увидела этот взгляд, скрытый к тому же темными очками. Иначе бы сбежала без оглядки и потом долго бы еще просыпалась по ночам от кошмарных снов. Столько звериной тоски и безумной самоубийственной страсти ненависти было в этом взгляде. Лина готовила ужин приходу Андрея с небывалым вдохновением. Она научилась готовить, и ей все удавалось необыкновенно быстро и вкусно. Тарелки больше не бились, сама она больше не падала, она летала, она порхала, она чувствовала за спиной крылья. Жизнь, как жар птицы, разворачивалась перед ней в свои перья во всей их блистательной красе. Казалось, счастье не имело пределов. Каждое мгновение ее существования, каждая клеточка ее тела были напитаны счастьем. Если бы так продолжалось всегда. Но почему бы и нет? Почему счастью не длится? У них с Андреем есть все для этого. Да, но где-то существует муж, за которым она замужем, который имеет какие-то права на нее. «Какая чушь!» «С какой-то стати он имеет права на нее, потому что он муж!» Взгляд ее упал на открытку, которую она сегодня опять нашла в двери. Волк положил свою большую остроухую голову на спину волчицы и смотрел в объектив с желтыми глазами, будто говоря, «Моя самка, не подходи!» «Вот», — сказала себе Лина, правильно, «мы же не волки, мы же люди, мы можем объясниться, поговорить. Нам нужно договориться о разводе, только и всего». От этой мысли ее передернуло. Страх, который она испытывала тогда в магазине, когда муж примерещился ей через стекло витрины, снова нахлыло на нее. Лина вытерла мокрые руки и, пытаясь унять противную слабость в коленках, села на стул, обхватив себя руками, будто защищаясь. Чего она, собственно, так испугалась? Ну, пусть даже там был и муж. Не бандит же, не маньяк какой-нибудь. Муж? Всего-навсего. Ничего страшного. Уважаемый человек, между прочим, директор издательства. Чего же боятся то Он ей, конечно, не нравится. Она его находит неприятным. Но она его не любит. Но это не значит, что надо впадать в панику при виде. Она не должна себя чувствовать перед ним виноватой. Действительно, не ее вина, что у нее амнезия, что она его забыла и что теперь она его не любит. Не может любить. Она любит другого. Она любит Андрея. Что ж, он должен это понять. Он, наверное, умный человек, раз в его годы он уже директор такого большого солидного издательства. Вот, отказалась слушать доктора Пашина. Теперь гадай, что за человек ее муж. А согласилась бы слушать доктора, никогда бы Андрея не встретила. Так что все к лучшему, в этом лучшем из миров. Где-то она эту фразу слышала или читала, неважно. важно. Важно то, что все не так уж страшно на самом деле. Водушевленная этой простой мыслью, Лина вскочила, схватила открытку с волками, выбросила ее в ведро, чтобы этот безнадежно жесткий звериный взгляд не мешал ей обдумывать ее человеческие дела. И зашагала по комнате, сплетя руки на груди и сосредоточенно разглядывая заляпанный краской старый паркет. В туманном стекле зеркало синхронно с ней маршировало ее отражение, и она иногда останавливалась, чтобы на него взглянуть, словно ища у него поддержки своим рассуждениям. Отражение угодливо поддакивало. Действительно, если подумать, а если подумать хорошенько, то совершенно очевидно, совершенно простое и совершенно необходимое решение. Надо с ним поговорить. По-хорошему, так без паники, спокойно. Все ему объяснить. Не будет же он в самом деле настаивать, чтобы она с ним жила, раз она его не любит. Он, в сущности, не должен держать на нее обиды. Она его не бросила, она ему не изменила, она его забыла. Это разные вещи. Ничего не поделаешь, даже если ему это и неприятно, даже если ему это обидно. Это факт, и надо, чтобы он посмотрел, наконец, этому факту в глаза. Именно. Страх надо прогнать. Надо встретиться, во всем разобраться с ним вдвоем. Можно к нему самой поехать, тогда даже лучше. Придет к нему, как солидный человек, уверенный в себе, обсудит кое-какие дела. Он, наверное, теряется в догадках, куда она делась. Может, ищет, может, даже в милицию заявил. Но она придет к нему домой. Не станет же он милицию вызывать, правда же? Он сам говорил, что не хочет ее в лапы милиции отдавать, правильно? Так что она ничем не рискует. Придет, как солидный взрослый человек, который не прячется от него, трясясь от страха, а открыто является, чтобы все по-хорошему цивилизованно обсудить. Адрес она знает. Приедет, все объяснит, все уладит, договорится, чтобы он ее не искал, милицию не беспокоил. И на возврат их отношений не рассчитывал. Может, даже о разводе можно поговорить. Решено. Она с ним встретится. Она готова. Она не боится его. Вот так вот. Пора этому положить конец. Завтра же. Завтра. Пора этому положить конец. Думал Алекс, глядя невидящим взглядом в разложенные на его столе бумаги, которые секретарша принесла ему на подпись. Нужно открывать карты. Наши отношения вполне определились. Лина теперь не испугается. Она будет просто смеяться, как смеялась тогда, когда узнала, что ей есть тот директор, которому она приходила наниматься секретаршей. Он восстановил на работе свой обычный ритм. Дел накопилось множество, и теперь жизнь мастерской Андрея, отсутствие той устроенности, организованности быта, которая позволяла ему не тратить время попусту, ему мешали. К тому же Алекс не любил врать. А ман создавал у него ощущение дискомфорта и раз в нем отпала необходимость ему хотелось с ним поскорее покончить поставить точку и перевернуть страницу пора сказать ли неправду пора она уже готова к тому чтобы ее услышать может быть даже сегодня сегодня вечером все пора этому положить конец приехали дальше ехать некуда конечно просьба освободить вагоны Когда Филипп увидел Алю вместе с Алексом, у него от ненависти перехватило дыхание. От бессильной ярости закружилась голова, от желания перегрызть на месте обоим горла скрутила сердечную мышцу. Ему в самом деле стало не на шутку плохо. Безумно плохо от того, что он не мог это сделать прямо сейчас. Отказавшись от помощи прохожего, он доплелся до какого-то двора, где отсиживался час, приходя в себя. А придя в себя, он понял. Все, больше он ждать не может. Если в ближайшие дни Аля не будет с ним, он просто погибнет. Умрет, сдохнет. Но только вместе с ней. Он, уходя из этой жизни, не оставит Алю ненавистному Алексу. Волку унесет свою хатарянку с собой. И если не в лес, то смерть. На следующий же день он передал ей в руки рекламный листок, на обороте которого он нацарапал несколько слов. Таких слов, которые должны ее заставить подчиниться его воле, когда он придет за ней завтра. А он придет на завтра. Он предстанет перед ней с новым мужем. И она не сможет не последовать за ним. И если он не увидит ее на улице, то он поднимется в квартиру. Днем она дома одна. И тогда все решится сразу. Или в лес, или в смерть. За столом Лина была молчалива и рассеяна. Еда стыла у нее на тарелке, вилка застыла в руке. Алекс никак не решался с ней заговорить. Хотя он уже знал, что и как скажет. Он скажет. Эта квартира слишком маленькая. Нам лучше было бы переехать в другое жилье. В дом, например. В красивый большой дом. И мы там будем жить вместе. Мы будем в нем принимать гостей, устраивать шашлыки в саду и танцы в гостиной. И сами будем ходить в гости к друзьям. А она скажет, как же мы можем жить с тобой вместе, вот так, открыто. Мы ведь не женаты. Хуже того, я замужем за другим человеком. И он меня, должно быть, ищет. А он ей ответит загадочно. Он тебя не ищет и замолчит. Она посмотрит на него вопросительно, потом спросит. Почему это он меня не ищет? Почему ты так решил? И вот тут он ей скажет. Потому что он тебя уже нашел. Она не поймет сразу. Она будет смотреть на него огромными, лиловеющими в сумерках глазами, соображая. И он добавит. Потому что я и есть твой муж, Лина. Она, может быть, сначала даже испугается. Но он ей начнет рассказывать всю эту историю. Как он приходил каждый день в больницу. Как смотрел на нее издалека. Алекс замечтался. Когда он ей расскажет все, они оба испытают облегчение. И Лина будет смеяться своим прежним страхом. И они будут радоваться, что все так получилось. Что они нашли друг друга. Андрей. Он поднял на нее радостное лицо. Да, любовь моя. Я решила... Не хочу со своим мужем встретиться. Я хочу с ним поговорить, объясниться прямо завтра. Так дальше не может продолжаться. Он меня ищет, наверное. Алекс хотел уж было воскликнуть. Не ищет? Уже нашел. Но тут в его голове мелькнула другая идея, и он промолчал. Я ему скажу все как есть, продолжала Алина, что я люблю другого, тебя, что я не могу с ним жить, он должен это понять. Алекс, понимающе кивнул. Они оба замолчали, каждый предавался своим мыслям. Лина себя убеждала. «Конечно, я это сделаю. Решила и сделаю. Я справлюсь. Да-да, я сумею поговорить с ним, как солидный человек». Алекс ликовал. «Вот, потрясающее решение. Само плывет в руки. Она завтра хочет встретиться со своим мужем? Что ж, она с ним встретится. Она его увидит. Она его узнает». «Я думаю, ты права», — сказал он, уже предвкушая завтрашнюю сцену. «Все равно, рано или поздно, это нужно будет сделать. Где ты с ним хочешь встретиться?» «У него дома, конечно. На работе будут всякие посторонние люди. Я знаю адрес. Как ты думаешь, он когда с работы приходит?» «Часов семь. Я точно тебе, естественно, сказать не могу, но я так думаю». «Вот и хорошо. Я подъеду к семи к нему домой. Ты не волнуйся, я недолго». «На чем ты поедешь? Я тебя отвезти не смогу. Возьми такси». «Возьму», кивнула она. «Хотя он далеко живет, за городом». «Не страшно. Я тебе дам деньги. А оттуда ты мне позвони, я за тобой приеду» вошел в роль Алекс. «Ладно. Да ты не волнуйся. Я на такси и обратно приеду». «Не придется. Не придется тебе обратно ехать, мой маленький зайчик. Там ты останешься у себя дома». «Все-таки ей позвони сначала, ладно?» — сказал он.